Глава шестая. Новый девайс. Эпиграф. Искусственный интеллект. Фундаментальная угроза для всего человечества. Илон Маск. Проснувшись, я помылся и перекусил армейским пайком. Они мне начали уже надоедать, но других возможностей получить питание сейчас не было. В лаборатории был автоматический изготовитель пищи, который назывался кухонный комбайн. Но он не пережил длительной заморозки и работать отказывался. Возможно, потому что он был очень дорогой и эксклюзивной моделью. Я попытался разобраться, в чем причина поломки, но там требовалось много деталей для замены. Поэтому тратить время я на него не стал. Проще найти простую модель. А как пользоваться комбайном я уже знал, пока изучал инструкцию по ремонту. Теперь мой пункт по поиску необходимых предметов пополнился еще одним. Собрав необходимые мне вещи, а проще говоря, проверив прикрепленный на поясе старый тестер, я отправился по новому маршруту. Дойдя до места, где спрятал тестер, я поменял его местами со своим старым, так как опасался, что эскин сможет по нему отследить мои действия. Да, я стал параноиком, но мне хочется жить. Они превратиться в желе из клеток и молекул. Первым делом я отправился на склад, где собирался осмотреться и оценить фронт работ по получению ручного искина. До склада я добрался примерно за полчаса и столкнулся с запертыми дверями, судя по толщине, еще и бронированными. Когда я запитал их от своего тестера, то от меня потребовали ключ доступа, как и предположил искин. Но, когда я ввел его, с меня потребовали личный код. Тут мне пришлось задуматься. Кода мне не давали, и эскин об этом знал, как знал и то, что с меня его потребует. А значит, он сделал это специально. И когда я приду к нему и попрошу его мне предоставить, он точно будет знать, что я добрался до ручного искина и потребует его предъявить. А способ воздействия у него на меня есть, и мне придется его отдать. После чего он запрограммирует его, как ему нужно. Тогда он сможет следить за мной даже за пределами лаборатории. Логика в этом есть, а это означает, что знать о моей находке он не должен. Вопрос, как получить доступ, у меня оставался, и я стал перебирать в голове все общение с Искином с момента моего появления. Я вспомнил, что уже вводил код доступа, который предоставил мне Искин, когда получал первую посылку с обручем, но тогда обруча у меня на голове не было и запомнить я его не успел. Все же попытаться вспомнить можно попробовать. Я начал раз за разом прокручивать в голове сцену ввода комбинации из цифр и букв, отчего у меня начала болеть голова. В какой-то момент обруч на мне очень сильно сдавил голову, и мне даже показалось, что меня ударило легким разрядом тока. Но самое главное, я увидел, как в замедленной съемке набираю продиктованный мне код. Я тут же ввел его, и двери передо мной раскрылись. Первую преграду я прошел. Надеюсь, дальше будет проще. Пройдя в помещение, я увидел торчащий прямо из пола терминал. Подсоединив тестер, я попробовал активировать его, но выскочило сообщение, что энергии недостаточно для полноценного функционирования. Это было ожидаемо, но проверить я должен был. Поэтому направился к своему убежищу, где были спрятаны аварийные источники питания, но, отойдя шагов на сто, остановился и понял, что туплю. Вызвав в памяти аварийную схему станции, я определил, где нахожусь, после чего начал искать указания аварийных шкафов, в котором должны быть такие же источники аварийного питания. Найдя ближайший, я свернул в соседний коридор, и через 5 минут у меня был новый комплект аварийных источников. Вернувшись к терминалу склада, я подключил к нему все три и дождался активации панели управления. Дальше все проделал по отработанной схеме. Ввел карточку, код и номер ячейки. Буквально через минуту передо мной предстал новый ручной эскин в заводской упаковке. Забрав ее, я задумался, что можно еще получить с этого склада. Хотя энергии хватит на пару заявок. Я могу принести еще источники питания и повторить процедуру. Для начала я вызвал меню настроек терминала, но для меня оно было ограничено по многим пунктам. Даже допуска профессора не хватало для этого. Но тут оставалось много функций личного пользования. Выбрав историю запросов операций, я стал просматривать список всего, что получал профессор. Тут была обширная история запросов, причем за последние 80 лет. Они приходили только из лаборатории, что подтверждало версию о том, что профессор мог сохранить себе жизнь путем переноса своего мозга в эскин. С учетом, что он работал в лаборатории, этому можно не удивляться. Скорее всего, этим и обусловлено его ограничение границами лаборатории. Из прочитанного мной я знал, что опыты со свободными эскинами категорически запрещены. Они должны быть ограничены и не иметь своей воли. Но если разработки профессора были действительно важны, руководство станции могло пойти на этот запрет. Тем более, что тут не гнушались опытами на людях. Исследуя список, который был просто огромным, я понял, что могу узнавать о назначении заказанных предметов. Это, конечно, хорошо, но что мне сейчас нужно, я толком не знал. Поэтому попробовал сформулировать свою цель поиска. И, конечно, первая мысль, пришедшая мне, была знания. А получить я их могу с помощью кристаллов для ручного эскина. Не скрывая волнения, начал поиск необходимых мне баз знаний. Их могло не быть в запросе так как все знания изучают с помощью нейросети и специальных обучающих капсул, которые ускоряют метаболизм человека, что позволяет сжимать информацию и изучать ее в ускоренном режиме. К счастью, я нашел период, когда профессор запрашивал подобные базы, но в основном они касались медицины и были очень специфическими. Но и этому я был рад. Сформировав запрос на 40 баз знаний, затребовал их, получил, конечно, не все но часть была из непонятных мне областей, поэтому я не расстроился. На этом заряд источников питания подошел к концу, и мне нужно было найти новые, или пока остановиться на достигнутом. Хомяк внутри меня требовал всего и много, но разум говорил, что нужно освоить хотя бы часть из того, что я нашел. Энергии в источниках хватило для закрытия дверей склада, так как я не хотел оставлять их открытыми. Вдруг дроид по указке из проверит, как обстоят дела со складом. Дальше отправился в свое убежище, где планировал изучить свои находки. Путь был не близким, и зайти я решил с противоположной стороны. Но своего я достиг, заодно изучив все окрестности по дороге. Небольшой ангар, а не обычное помещение, как мне казалось раньше, уже полностью отогрелся, и все системы работали исправно. Поэтому, пройдя шлюзование, я смог снять шлем и насладиться относительной свободой. Первым делом я снял скафандр по пояс и распаковав наручный искин, закрепил его на руке. Тут, следуя инструкции, я провел его активизацию и привязку к носителю. Теперь активировать его смогу только я, хотя у меня остается подозрение, что искин сможет при желании получить к нему доступ. Дальше я развернул виртуальную панель управления и ввода совместно с виртуальным экраном, который работал в режиме голограммы. Это было очень удобно и напоминало работу с ноутбуком, Поэтому процесс настройки и изучения особенностей использования ручного искина пошел очень быстро. Как мне показалось, самый искин подстраивался под мои потребности и адаптировался к условиям работы со мной. Подтверждение своим мыслям я нашел в инструкции. Там действительно описывалось, что искин ищет, как улучшить взаимодействие с носителем, подстраивая алгоритм своей работы под него. Многие функции мне были непонятны поэтому я запустил голографическую ознакомительную программу, но, так как она была очень объемной, я попробовал увеличить скорость и нашел подходящий для себя режим, хотя от такой скорости у меня и заболела голова, а скин выдал предупреждение об угрозе здоровью. В нем, оказывается, есть функция мини-доктора, поэтому я вызвал его меню и провел максимально возможное обследование организма. Он выдал мне перечень моих болячек, многие из которых были со мной еще с детства и рекомендовал посетить медицинскую капсулу и даже указал, какой режим работы рекомендуется выставить на ней. Новый девайс занял все мои мысли, о подобном в нашем мире можно было только мечтать. Это как первый Дэнди, который мне подарили в детстве. Тогда я с приставкой не хотел расставаться даже на время сна, настолько яркими были мои впечатления. Торопиться с изучением кристаллов памяти я не стал занялся изучением работы ручного эскина, у которого, оказывается, было свое название – Интерком – Интерактивное Коммуникационное Устройство. Только за время развития человечества оно претерпело много изменений и к нему добавилось очень много функций. Эта модель была экспериментальная и по внешним параметрам выглядела как устаревшая модель. Возможно, ее планировалось использовать в шпионских целях, так как наличие мощного эскина допускало использование очень большого спектра нестандартных программ. Дойдя до момента активации искусственного интеллекта, или, как здесь принято говорить, эскина, я задумался, а не наступаю ли я на одни и те же грабли второй раз? Вдруг этот эскин попытается воспользоваться моими пробелами в знании и возьмет надо мной контроль? Я даже вызвал меню безопасности и долго изучал его вплоть до сертификата, выданного специальной организацией, где утверждалось, что это невозможно. В нем зашит отдельный модуль, который анализирует поведение эскина и в случае выявления угроз просто отключит его. Тем более, этот эскин не на живой материи, а на позитронном мозге, полностью из микросхем и разных модулей. Там описывалось множество непонятных мне терминов, Но, судя по огромному объему информации, описывающей различные процессы и те шаги, которые предприняты под контролем над эскином, о безопасности данного устройства можно не переживать. Для начала я задал искину имя, выбрав Кристина или Крис, если захочу сократить. Потом ввел параметры, включая пол, возраст, язык общения. Особенностью данного устройства была новая архитектура логики – что поднимало его работоспособность по сравнению с аналогичными устройствами как минимум на порядок. Основная сложность состояла в безумной дороговизне этого устройства, созданного на базе особого кристалла, а точнее из артефакта древних. Таких устройств было создано всего два, и один из них находится у меня. По тестам Искин вышел очень мощным и обладающим собственным самосознанием, способным самостоятельно развиваться из уже задатками личности. Кому предназначался он, сказать трудно, но, возможно, что и главе того рода, про который рассказал мне профессор. Собравшись с духом, я нажал кнопку запуска и активации самосознания искусственного интеллекта. Когда искин активировался, то произнес слух, «Радо приветствовать нового владельца устройства. Хотите привязать устройство только на вас и запретить доступ других людей программ?» «Конечно хочу!» – ответил я и почувствовал небольшой укол в запястье, где был надет сам интерком. Выглядел он как небольшой продолговатый пенал, напоминающий калькулятор с эластичным ремешком. Я его совсем не ощущал на руке и не испытывал неудобства, как отношение часов. Анализ ДНК носителя взят, привязка сделана. Какой уровень безопасности вы хотите получить к данному устройству? Спросила Крис. Тут я задумался. В свое время, пользуясь новым ноутбуком, Мне в сети интернет подсадили Трояна, и я долго его вычищал, после чего попросил знакомого айтишника настроить максимальный уровень безопасности, что он не применил сделать. Как я потом об этом пожалел, я просто замучился с этим. Постоянные ограничения в доступах на большинство сайтов, доступ к почте через двойную идентификацию и много других проблем. В результате мне пришлось обращаться к нему еще раз и уже перенастраивать все заново, Поэтому, имея подобный опыт, я ответил, уровень безопасности должен быть максимальным, но с условием нормального функционирования устройства и моего доступа к его функциям. Принято. Установлен уровень максимальный, желтый. Как мне к вам обращаться? Можно на ты и по имени Игорь, ответил я, думая о чем спросить еще. А сможет другой человек или скин получить доступ к тебе или к устройству, в том числе, если меня начнут, к примеру, пытать? Я могу поставить ограничение. А есть угроза этому? Спросил Искин. Я задумался, что мне отвечать. И можно ли рассказать все, что я знаю. Если Интерком с моим Искином взломает безумный профессор, то мне и так не жить. Он не позволит мне покинуть лабораторию, не подчинив меня. А сделать это, как оказалось, достаточно просто. В этом мире существует рабство. Пусть и нелегальное, но существует. В особенности на задворках империи. Я узнал об этом по списку запросов профессора, среди которых было множество разных видов рабских ошейников. Надеть на меня такой, с помощью того же дроида, к примеру, во сне труда не составит, после чего я превращусь в безвольную куклу. Такой вариант был очень вероятен, и меня это совершенно не устраивало. Нужно как можно быстрее устранить угрозы в виде сумасшедшего профессора, иначе, если он заподозрит неладное, моей свободе придет полный конец, А дальше меня ждет ужасная смерть. Пусть у меня всего пять лет впереди, но я надеюсь прожить их свободными, а не в качестве раба. Дело в том, что я очнулся на станции в результате научного эксперимента. Что было со мной прежде, я плохо помню. А в лаборатории правит взбесившийся эскин, созданный с нарушением множества законов. Пока он ограничен стенами лаборатории, но он хочет из нее выбраться для чего ввел мне в тело нано-роботов, которые могут меня убить или причинить безумную боль. Если он потребует от меня доступ к твоим системам, то я не смогу выбраться отсюда, а он может навесить на меня рабский ошейник. После того, как он достигнет желаемого результата, он убьет меня. Пару минут и скин молчал, и я подумал, что связь с ним прервалась, собираясь проверить в настройках, что же произошло. Но внезапно он ответил. Я проанализировала ваши слова и пришла к выводу, что нам нужно подготовить виртуальную копию меня на случай попытки взятия контроля над вами. Только в таком случае я смогу вернуть контроль над этим устройством. Сейчас я займусь формированием новой виртуальной личности и перестройкой каналов связи и влияния, создавая буферные зоны. Придумайте имя новой личности, чтобы я могла активировать ее по вашей просьбе. Пусть будет Инга. Когда вы вызовете ее, то общаться будете с виртуальным компьютером. И даже если в этот момент кто-то возьмет контроль над устройством и загрузит вредоносные программы, я смогу мгновенно вернуть контроль над устройством. Достаточно вам позвать Кристину. А если это не поможет, и скин лаборатории возьмет тебя под контроль, ведь он наверняка участвовал в создании этого устройства, спросил я. В таком случае введите вот этот 20-значный код. Он произведет сброс всех параметров к заводским настройкам, и моя личность будет полностью обнулена как и все данные, загруженные в меня с момента активации. Проблем с памятью у меня не было, поэтому, закончив с вопросом безопасности интеркома, я решил заняться изучением базы знаний по медицине и медицинским капсулам, которые находились на одном из кристаллов.